И пошел грузить в машину вещи. Небольшой саквояж с моим барахлом и три огромных тюка с подарками. Одних только с чинением модного билетриста Цаплина дюжина томов. А что поделать, если вероломный Карл на него только что не молится, впрочем, правильно делает? Лабас, Филипп Карлович! — приветствовал мне на выезде из поселка охранник Петр. — — откликнулся я, высунувшись из окна, чуть ли не по пояс. — Честь! Ахой! И тогда Петр сделал ход конем. — Бахталес! — Ох, Петр Семенович, а это каковски? по по-цыгански. Гордо ответствовал он, внучка научил. Здешний охранник не полеглот. Может, при случае худобед дам объяснится по-английски и по-испански... как большинство людей, окончивших среднюю школу много лет назад, и это все. Но Петрась не дает благородная страсть коллекционера. Он собирает, записывает и заучивает наизусть формулы приветствий на разных языках. Разудалому ему литовскому лабасу, я его сам научил. Блеснул эрудицией, порадовал старика. А это было непросто.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 Я вошел в положение и взялся с энтузиазмом пополнять коллекцию. Благодаря мне в арсенале Петра появились татарская ишьянмесес, эстонская тере, ирландский диагуч, бритонская демот, армянская баревдзес. За зиму коллекцию украсил португальским бодбрды, латышским зет свенцинаты.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 «Мальцайт», хотя в дословном переводе это означает «время еды». «Немцы пожрать не дураки», — рассмеялся Петр. «Хорошая словечко, «Спасибо, Филипп Карлович». «Сабельхер». Дословно «солнце высоко». Это традиционное арабское приветствие самоличного вес несколько лет назад из Египта. И поэтому знаю правильный ответ. «Сабельфоль». Традиционный ответ на прозвучавшее приветствие дословно «Солнце, как цветок!» И Петр распахнул передо мною ворота. Конец книги Март 2009 года читал Вячеслав Герасимов